Страница 233. Письмо 183. Унуину Фишеру. Перевод с английского. 1891 год ноября четвертого. Бегичевка Милостивый государь, я очень трону той симпатией, которую выражает английский народ к бедствию, постигшему ныне Россию. Примечание первое. Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт. Мой ответ на практическую сторону вашего вопроса следующий. Учреждения, которые всего лучше работают в борьбе с голодом нынешнего года, это без сомнения земства, потому всякая помощь, какая будет препровождена им, будет хорошо употреблена в дело и вполне целесообразна. Я теперь живу на границе двух губерний, Тульской и Рязанской, и всеми своими силами стараюсь помогать крестьянству этого округа и состою в ближайших сношениях с земствами обеих этих губерний. Один из моих сыновей трудится для той же самой цели в восточных губерниях, из которых Самарская находится в самом худшем положении, примечание второе. Если деньги, которые будут собраны в Англии, не превзойдут той суммы, которая необходима для губернии, в которых теперь работаем я и мой сын, то я могу взяться с помощью земств, употребить их наилучшим возможным для меня образом». Если же собранная в Англии сумма превзойдет эти размеры, то я буду очень рад направить вашу помощь к таким руководителям земств в других губернии, которые окажутся лицами, заслуживающими полного доверия, и которые будут вполне готовы дать публичные отчет о таких деньгах. Способ помощи, который я избрал, хотя он вовсе не исключает других способов, это организация бедов для крестьянского населения. Я надеюсь написать статью относительно подробностей нашей работы. Статью, которая, будучи переведена на английский язык, даст вашему обществу понятие о положении дел и о средствах, употребляемых для борьбы с бедствием настоящего года. Примечание третье. Преданный вам Лев Толстой. 16 ноября 1891 года по новому стилю. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо от 5 ноября по новому стилю английского издателя Унуина Фишера, в котором тот писал, что в Англии создается фонд помощи пострадавшему от неурожая русскому крестьянству. Фишер спрашивал, кому и куда направлять собранные средства. Второе. Лев Львович Толстой. И третье. Статья о средствах помощи населению пострадавшему от неурожая – Том двадцать девятый. Конец примечаний.